Глава двадцать девятая Этот день Хранкнер Аннерби не забудет никогда. Впервые за все годы, что он знал Викторию Смит, она была близка к тому, чтобы потерять над собой контроль. Сразу после полудня, пробившись через все военные приоритеты, панический голос Шерканера Андерхила сообщил о похищении. Генерал Смит выбросила Шерканера с линии и собрала штаб на чрезвычайный совет. И Хранкнер Анарби вдруг превратился из директора проектов в кого-то вроде вроде сержанта. Он тут же организовал ей трёхмоторный самолёт, сам вместе с подчинёнными проверил систему безопасности. Ни малейшего риска не должно быть для генерала. Именно такие аварийные ситуации и старается создавать противник. И когда ты думаешь, что ничто не важно, кроме этой ситуации, тут-то они и наносят удар по истинной цели. Самолет доставил их в Принстон меньше, чем за 2 часа. Но самолет это не летающий центр управления. Такие затраты были за пределами текущего бюджета, так что генерал на 2 часа была ограничена узкополосной беспроводной связью. Это значит 2 часа вне центра управления в ставке или почти таком же в Принстоне. 2 часа на раздерзание горю отчаянию и неизвестности. И после приземления ещё полчаса в автомобиле до дома на холме. Машина не успела остановиться, как Шеркенер Андерхилл уже рванул дверцу, чуть не вытаскивая их из машины. Ухватив Анерби за руку, он сказал через его голову генералу: "Спасибо, что привезла Храндкнера. Вы мне оба нужны". За многие годы Анерби видел Шеркеннера в разных напряжённых ситуациях. Он приехал с сумасшедшим проектом в ставку во время войны. Он вел экспедицию в вакууме пика тьмы, он нападал на традиции. Не всегда Шарк выходил победителем, но всегда был до краев полон воображением и сюрпризами. Все на свете было для него великим экспериментом и захватывающим приключением. Даже терпя поражение, он знал, как обратить его на пользу новым экспериментам. Но сейчас... Сейчас Шерканер Андерхилл узнал, что такое отчаяние. Он тянулся к Виктории, и руки его вместе с головой дрожали больше обычного. Должен быть способ их найти, должен. У меня есть компьютеры и микроволновая связь со ставкой. Все эти ресурсы в прошлом служили ему надёжно. Я их верну. Обязательно верну. Смит минуту стояла совершенно неподвижно. Потом она придвинулась ближе, обняла его за плеч, поглаживая шерсть. И голос у неё был тих и твёрд, почти как у солдата. обнявшегося с другом надпавшими товарищами. Нет, милый, но ты сделаешь всё, что можешь. На улице день сменялся сумерками. Тихий посвист ветра доносился в полуоткрытые окна, и папоротники постукивали в кварцевые панели. Сквозь облака и ветви фильтровался только тёмно-зелёный полумрак. Генерал стояла, приблизив голову к голове Шерканира, и они смотрели друг на друга, ничего не говоря. Анёрби почти физически ощущал текущий между ними страх и стыд. И вдруг Шерканер упал вперёд, обхватив её руками, и тихое шипение его плача смешалось с еле слышным свистом ветра. Смит подняла одну из задних рук, тихо махнув Шерканеру, чтобы он вышел. Он кивнул ей в ответ. Пушистый ковёр был завален игрушками, детскими и самого Шерканера, но Анёрби тщательно смотрел под ноги, чтобы выйти беззвучно. Сумерки быстро перешли в ночь, равным образом из-за надвигающейся бури и из-за захода солнца. Анарби не особо следил за погодой, поскольку в центре управления окошки были просто щелками. Смит появилась через полчаса после него. Отметив присутствие подчиненных, она села на носе с трядом с Хранкнером. Он вопросительно повел руками. Она пожала плечами. «Шерк, оклемаются, сержант». Он там со своими аспирантами делает что может, а что у нас? Анёрби передвинул к ней пачку протоколов допросов. Капитан Даунинг с его группой ещё здесь, если хочешь говорить с ними сама. Но мы, он имел в виду весь персонал, прибывший из ставки, считаем, что они чисты. Просто дети их перехитрили. Дети обдурили одну из лучших служб безопасности. Конечно, они долго жили с этой группой, знали её привычки, у них были друзья среди охранников. И к тому же до сих пор внешняя угроза была понятием чисто теоретическим или случайными слухами. Всё это работало на коверят, когда они решили сделать ноги. Но группа безопасности была созданием штаба генерала Виктории Смит. Ребята в группе были сообразительные и верные, и переживали сейчас не меньше Шеркенера Андерхилла. Смит это двинула протоколы обратно. Ладно. Включи снова Дарама и его группу в работу. Нагрузи их, как следует. Что там с докладами поисковых групп? Она махнула рукой, чтобы остальные подошли ближе и погрузилась в работу сама. В центре были хорошие карты, настоящий стол стратегического планирования. При наличии микроволновой связи он мог заменить даже командный пункт в ставке. К сожалению, специальной линии связи с Принстоном здесь не было. Устранить этот недостаток удастся только через несколько часов. А пока что в зал и из него шёл постоянный поток гонцов. Некоторые только что прибыли из вставки и не были разбиты катастрофой этого дня. И это было хорошо. Их присутствие облегчало изможденное отчаяние, читавшееся на некоторых лицах. Были нити. Был и прогресс. Но пугающий и зловещий. Шеф контрразведывательных операций против братства появился через час. Рахнер Тракт был на этой должности очень недавно. Молодой кобер и тиферский иммигрант. Странное сочетание для такого поста. Он был достаточно умён, но оказался более надчётчиком, чем беспощадным контрразведчиком. Может быть, так и надо? Видит Бог, как нужны сотрудники по-настоящему понимающие братство. Как могли так обмануть традиционные оценки? Во время войны братство было маленькой группой раскольников в империи Тиферов и тайно поддерживало аккорд. Но Виктория Смит считала, что именно оно станет следующей главной угрозой. Быть может, она, как всегда, подозревала любых традиционалистов. Тракт повесил дождевик на вешалку и снял с себя перемётную сумку. Из неё он достал пачку документов. Братство влезло в это дело по самой плече генерал. И почему я не удивляюсь, сказала Смит. Онаർби знал, как она устала, но она выглядела свежей, почти обычной Викторией Смит, почти Она была спокойная и вежливая, как на любом совещании. Вопросы её были умные и точные, как всегда. Но Анёрби видел разницу, неуловимую рассеянность. Не то, чтобы её отвлекала тревога, скорее казалось, что мысли генерала где-то далеко, будто она что-то обдумывает. И всё же сегодня днём участие братства имело низкую степень вероятности, что изменилось Рахнер. Два допроса и два вскрытия. «Погибшие коберы были с отличной физической подготовкой и не спортсмены. У них на Хитине старые шрамы, даже залатанные пулевые пробоины». Виктория пожала плечами. «И так ясно, что это была профессиональная работа. Мы знаем, что есть опасные группы и дома, маргиналы традиционалистов. Они могли нанять грамотных исполнителей». «Могли, но это было братство, а не местные традиционалисты». «Есть веские доказательства?» спросил Анарби с облегчением и стыдясь этого облегчения. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Тракт явно рассматривал не только вопрос, но и того, кто его задал. Кобер никак не мог определить, какое место Анарби, штатский, которого называют сержант, занимает в командной цепи. «Привыкай, сынок». «Братство огромное значение придает своим религиозным корням, но до сих пор они старались не лезть к нам непосредственно». Практически всё ограничивалось скрытым финансированием местных групп традов. Но сегодня они это поломали. Действовали профессионалы из братства. Они приняли все меры, чтобы их нельзя было проследить, но не учли наши судмедэдлаборатории. На самом деле, всего одного теста, который изобрёл ученик вашего мужа. Видите, соотношение видов цветочной пыльцы в дыхательных проходах обоих трупов иностранное. Я даже могу вам сказать, с какой базы братства они прибыли. Эти двое находились в стране не более 15 дней. Смит кивнула. Если бы дальше пыльца исчезла бы, да, была бы захвачена иммунной системой и унесена, так сказали эксперты. Но даже и так мы бы всё равно почти до всего догадались бы. Видите ли, противнику сегодня не повезло гораздо больше, чем нам. Они оставили двух живых свидетелей. Тракт замялся, явно вспомнив, что это необычное совещание и что для СМИТ обычное определение оперативного успеха сегодня оборачивается леденящим провалом. Генерал, если и заметила, то не подала виду. «Да, это пара. Та, которая привела детей в музей». «Да, мэм». И это наполовину из-за них операция противника пошла наперекос. «Полковник Андервиль, так звали начальницу операции внутри страны, Говорила с этой парой сегодня днём. Они изо всех сил рвутся помочь. Вы слышали, что она уже от них узнала, что один из ваших сыновей обрушил стенд и убил двоих похитителей. И что все дети взяты живыми. Верно? Но Андервиль узнала и больше. Мы теперь почти уверены, что похитители хотели украсть всех ваших детей. Когда они увидели малышей с обсеме, то решили, что они ваши. В мире мало рождённых вне фазы, даже сейчас. Естественно, не предположили, что сообщим наши сотрудники. Боже всемогущий в доброй холодной земле. Анарби выглянул из узких окон. Света стало чуть больше, но сейчас это был актинический ультрафиолет от ламп охранного освещения. Ветер медленно крепчал, разгоняя по стёклам искрящиеся капли, сгибая папоротники. Ожидалась гроза. Значит, братство сплоховало, потому что было слишком хорошего мнения о службе безопасности Аккорда. Естественно, они предположили, что кто-то с детьми будет обязательно. Эти двое штатских нам очень много дали генерал. История, которую эти деятели рассказали при входе, последовательность фраз, когда начался поток событий. Похитители не собирались оставлять живых свидетелей. Собсими самая везучая сегодня ночью пара во всём Принстоне. Те двое, которых убил ваш сын, отталкивали Собсими от детей. Один из них извлёк из кобуры автоматический дробовик, и на нём были сняты предохранители. Толковник Андервиль считает, что исходной целью операции было похитить ваших детей и не оставить свидетелей. В такой сценарий два трупа штатских и лужа крови вполне вписывались. Всё списали бы на наших традиционалистов. В таком случае, почему не оставить и пару трупов детей, и отход произвести было бы легче? Вопрос Виктории прозвучал спокойно, но несколько отстранённо. Нам известно, мэм, но полковник Андервиль считает, что они всё ещё в стране, быть может, даже в Принстоне. Вот как скептицизм боролся с желанием надеяться. Я знаю, что Белгов в своём деле разбираются, а у той страны есть свои проблемы. Ну ладно, Рахнарата будет ваша первая крупная операция внутри страны. Но я хочу, чтобы вы действовали заодно с внутренней разведкой. И придётся вам привлечь к участию городскую и коммерческую полицию. Классическая анонимность разведки Окорда будет в ближайшие дни серьёзно нарушена. Постарайтесь обращаться с ними повежливее. У нас сейчас не состояние войны, и они могут доставить кучу неприятностей Короне. Так точно, мэм. Мы с полковником Андервиль организовали совместное патрулирование с городской полицией. Там, где есть телефоны, у нас что-то вроде совместных опорных пунктов по связи с домом на Холме. Отлично. Кажется, вы меня всё время опережаете, Рахнар. Тракт чуть улыбнулся, поднимаясь с насеста. Мы вернём ваших кобелят, шеф. Смит начала была отвечать, потом увидела две головки, выглядывающие из-за дверного косяка. Я знаю, Рахнар. Спасибо тебе. Тракт отступил от стола, и в комнате на миг наступила тишина. Двое младших детей Андерхиллов, может быть, единственные, которые у них остались. Застенчиво вошли в комнату в сопровождении главы службы охраны и трех солдат. У капитана Даунинга был с собой свернутый зонтик, которым дети явно не воспользовались. Курточки у них были мокрые, и на гладком черном хитине поблескивали капельки дождя. Виктория не улыбнулась детям. Глаза ее оглядели мокрую одежду и зонтик. «Вы бегали на улице?» Голос Рапсы прозвучал так подавленно, как никогда не слышал Хранкнер от этого чертёнка. "Нет, мама. Мы были с папой, но он сейчас занят. Мы всё время оставались с капитаном Даунингом, между ним и остальными". Она замолчала, стеснительно поведя головой в сторону охраны. Молодой капитан вытянулся по стойке смирно, но у него был ужасный вид солдата, только что потерпевшего поражение в бою. С виноватным я решил не пользоваться зонтиком. чтобы можно было видеть во все стороны. Это правильно, даром. И что вы их сюда привели, тоже правильно. Она замолчала на долгую секунду, пристально глядя на своих детей. Рапса и Хранк неподвижно смотрели ей в ответ. И вдруг, будто повернули выключатель, они бросились через всю комнату и загласили безсловесным воплем. Они будто превратились в клубок рук и ног, цепляясь за Викторию как за отца. Платину их умение владеть собой прорвало, и полился громкий плач, а с ним поток вопросов. Что-нибудь известно про Гокну, Вики, Джерлиба и Брента? Что теперь будет? И они не хотят оставаться одни. Через несколько секунд всё успокоилось. Смит наклонила голову к детям, и у Анарби мелькнула мысль, о чём она сейчас думает. У неё осталось двое детей. Вопреки невезению и ошибкам этого дня, украли двух других детей вместо этих. Она подняла руку в сторону Анарби. Хранкнер, у меня есть к тебе просьба. Найди Су абсими и спроси их, предложи моё гостеприимство. Если они будут согласны ждать здесь с нами, я почту это за честь. Они были где-то высоко в какой-то вентиляционной шахте. И вовсе это не вентиляционная шахта, сказала Гокна. В настоящих шахтах полно труб и кабелей. И гудения вентиляторов не было слышно, только свист ветра где-то вверху. Вики стала сосредоточенно рассматривать, что было видно над головой. Там находилось зарешоченное окно, в футах примерно в двадцати вверху. Сквозь него пробивался дневной свет, расплескиваясь по металлическим стенам шахты. Возле дна были почти сумерки, но вполне можно было разглядеть спальные маты, химический туалет, металлический пол. По мере нарастания дня в тюрьме становилось теплее. Гокна была права. Они достаточно много исследовали свой дом, чтобы знать, как выглядят настоящие вентиляционные шахты. Тогда что же это? Посмотрите на эти заплаты, она показала рукой на диски, неряшливо приваренные к стенам здесь и там. Может, это здание заброшено? Нет, наверное, оно только строится. Ага, согласился Джерлип. И работа сделана недавно. только-только приляпали сваркой крышки на люке доступа, может, час назад. Гокнати внула, даже не вникая в его последние слова. Так много изменилось с утра. Джерлип больше не был далёким и гневным судьёй их вечных споров. На него свалилась тяжесть подобной, которой он в жизни не знал. И Гокна понимала, какую он ощущает вину. Он же с Брентом был старшим и допустил это. Но эта боль не проявлялась явно. Джерлип вел себя терпеливо, как никогда. И когда он говорил, сестры слушали. Даже если не считать, что он почти взрослый, он был самый умный из всех. «Я думаю, что точно знаю, где мы». Его речь прервали младенцы, зашевелившиеся у него на спине. Шерсть у него еще не была достаточно длинной, чтобы им было удобно как надо, и он уже начинал вонять. Алкир и Бирбуп топло ксива требовали, чтобы их вернули к родителям, то в нервирующем молчании крепко вцеплялись в спину бедняги Джерлиба. Сейчас, кажется, они переключались в режим шума. Видитя протянула руки и обняла Алкир. Так где же, спросила Гокна, но даже намёка на спор не было в её голосе. Видите паутинку атеркропов, спросил Джерлиб, тыкая рукой вверх. Возле решётки в ветерке плавали свежие тонкие полотна паутины. У каждого вида свой узор. Эти вот эндемичны для района Принстона, но им нужны самые высокие места. Даже крыша дома на холме для них еле-еле. Поэтому я заключаю, что мы всё ещё в городе и настолько высоко, что нас должно быть видно за мили. Мы либо в районе холма, либо в новом небоскрёбе в центре. Аликер снова заплакала, и Витя стал её нежно укачивать. Малыша хранка это всегда успокаивало, но кто знает? Чудо Бэлкер стала плакать тише. Может быть, она так сильно избита, что не может даже как следует шуметь? Но нет, прошло несколько секунд, и девочка слабо улыбнулась и повернулась так, чтобы всё видеть. Витя ещё несколько секунд покачала ребёнка и сказала: "Ну ладно, может, они нарочно возили нас кругами, но центр города? Мы слышали несколько самолётов, но где же уличный шум? Повсюду Это было почти первое слово, которое Брэнд сказал с момента похищения. Брэнд тупой и медленно соображающий. И только он сегодня утром понял, что происходит. Он откололся от других и затаился на охоте. Он был размером со взрослого. И полет на падающей стойке мог его изувечить. Когда их выволокли через служебный вход музея, Брэнд висел мешком на руках похитителей, ничего не говоря. И во время поездки тоже ничего не говорил, только махал руками на вопросы Джерлиба и Гокна, как он. Кажется, он получил трещину в одной передней ноге и ещё одну повредил, но не дал им посмотреть на свои ранения. Ведь это понимала. Бренд должен был стыдиться не меньше Джерлиба и при этом чувствовать себя бесполезным. Он скорчился молчаливой грудой и только через час стал ходить всё по кругу и по кругу, постукивая ногами по металлу. То и дело он расстилался плоско, будто притворяясь мертвым, или полностью потеряв надежду. Сейчас он был именно в такой позе. «Вы не слышите?» — спросил он. «Послушайте животом!» Вики уже не играла в эту игру много лет, но тут же она с братом и сестрой растянулись плоско, совсем без дуги схватывания. Это не очень удобно, и держаться при этом невозможно. Аликер выпрыгнула из ее рук. Бирбоб следом за сестрой. Они забегали между старшими детьми, тыкая их руками, и потом захихикали. «Тсссс», — тихо сказала Вике. Они только захихикали громче. Сколько уже Вики молилась, чтобы к этой парочке вернулась бодрость духа. А теперь постояли бы они спокойно хоть секунду. Она отключила от них свои мысли и сосредоточилась. Это не был звук в буквальном смысле слова. Не то, что можно услышать находящимися на голове ушами. Но вся нижняя часть его ощущала ровное фоновое гудение, другие вибрации, которые появлялись и исчезали. Ха. Как призрак урчания, который чувствуешь ногами, гуляя по городу. И вот он, характерный скрежет тяжёлых тормозов при резкой остановке. Джерлип посмеивался. Так что вот она как. Эти умники закрыли нас в грузовом отсеке, но мы всё равно узнали Зити поднялась в более удобную позу и переглянулась с Гокной. Джерлип был умнее, но когда дело доходило до шпионства, он с сёстрам в подмётки не годился. Ответ Гокны был нейтральным, частично из вежливости, частично потому, что иначе малыши снова полезли бы прятаться. Джерл, я не думаю, что они пытались что-то от нас скрыть. Джерлип слегка качнул головой, чуть ли не обычным своим жестом, брату лучше знать. Потом он ответил в том же тоне. «У Гокна, они могли нас сюда довезти за пять минут, а вместо этого везли больше часа. Так зачем?» — ответила Вики. «Я думаю, они просто запутывали след для маминой службы безопасности. У этих коберов было несколько машин. Вспомни, они же два раза нас пересаживали. Может, они хотели выбраться из города, а потом увидели, что это не получается?» Она следила, чтобы говорить без нажима. Бирбоп, Саликер возились вокруг все еще распростертого Брэнта, лазая по его карманам. «Мы можем их опознать, Джерлиб. Мы видели водителя и эту даму у грузового входа музея». И она рассказала Джерлибу об автоматическом ружье на полу музея. По Джерлибу пробежало выражение ужаса. «Так ты думаешь, что это не просто трады, которые решили насолить папе и генералу?» Гокна и Вики одновременно сделали жест отрицания. Я думаю, Джерлит это солдаты, что бы они ни говорили, сказала Гокна. На самом деле в этой истории ложь громоздилась на ложь. Когда банда появилась на выставке видеомантии, они объявили себя службой безопасности матери. Но когда они привезли Кабирят сюда, они разговаривали как трады. Эти дети ужасный пример для почтенного народа. Им не причинят вреда, но покажут всему миру, какие ужасные извращенцы их родители. Так они говорили, но Гокны и Викки заметили недостаток огня в их речах. На радио почти все традиционалисты чуть ли не дымелись. Те же, кого Викки и Гокны видели лично, готовы были лопнуть от гнева при одном виде внефазных детей. Эти похитители были хладнокровны. Из-за всей их риторики чувствовалось, что дети для них просто обыкновенный груз. За маской профессионализма Викки заметила только два чувства: Командиру было по-настоящему жаль погибших, и время от времени проглядывало что-то вроде сожаления о самих детях. Вики заметила, что Джерлиб вздрогнул, когда просчитал все последствия, но он ничего не сказал. Его мрачные размышления были прерваны двумя взрывами тоненького смеха. Халикер и Бирбоп никакого внимания не обращали ни на Гок, ни на Вики, ни на Джерлиба. Они обнаружили игрушечное плетение в кармане куртки Брента. Аликер отпрыгнула, размахивая плетением. Бирбоп подпрыгнул, чтобы его схватить, и они побежали вокруг Брента, окучивая плетением его ноги. "Слушай, Бренд, я думала, ты из этого уже вырос", сказала Гокна, форсируя жизнерадостность. Бренд ответил не сразу и слегка обиженно. "Мне скучно, когда нет моих палок и колёс. А с плетением можно играть где хочешь. Как бы там ни было, в плетении Бренд не знал себе равных". Когда он был моложе, он часто катался на спине, работая с плетением всеми руками и ногами, даже пищевыми руками, вывязывая самые сложные узоры. Что-то вроде глуповатого хобби, которому он предавался. Бирбуп выхватил у Аликер конец верёвки и взбежал футов на 10-15 по стене, проворно воспользовавшись преимуществом крепкой хватки рук, которая бывает только у малолетних. Вёртя перед глазами сестры конец верёвки, он подначивал её стащить его вниз. Когда она попыталась, он отдёрнул верёвку и влез ещё футов на пять вверх. Он был как крабса совсем недавно, может быть, даже ещё проворней. Не так высоко, Бирбоп, упадёшь, Вики услышала у себя в голосе папины интонации. Стены уходили от младенца вверх, а на самом верху, в 50 футах, было окошко. Вики увидела, что у неё за спиной гокнауставилась туда с неожиданной мыслью. Ты думаешь о том же, что и я? спросила Вики. Может быть, когда Рапса была маленькая, она могла бы долезть до верху. Не такие уж сообразительные эти похитители. Каждый, кому приходилось надзирать за детьми, сообразил бы. Но оба похитителя-мужчины были молодые, этого поколения. Но если он упадёт, если он упадёт, под ним не будет сетки тренажёра, даже мягкого ковра не будет. Двухлетний ребёнок может весить 15-20 фунтов. Дети любят лазить, как будто чувствуют, что станут когда-нибудь большими и тяжёлыми, и им останутся только самые простые прыжки. Дети могут падать куда больше высоты, чем взрослые, и без серьёзных травм. Но долгое падение их тоже убьёт. Однако двухлетние этого не знают. Стоит попросить Бирбопа, и он долезет до окна. Скорее всего, он справится. В обычной ситуации Викки и Гокна были готовы проверять любой детский план. Но тут речь шла не об их жизни, а чужой. Они переглянулись долгим взглядом. Не знаю, Вики. А если не делать ничего? Малышей почти наверняка убьют вместе с ними. Какой выбор ни делай, последствия могут быть чудовищные. Вике вдруг стало страшно, как никогда в жизни. Она подошла и встала под смеющимся бирбопом. Руки ее поднялись будто по собственной воле, будто хотели уговорить ребенка спуститься. Она заставила себя опустить их и заговорила небрежным поддразнивающим тоном. "Эй, Бирбоп, а можешь донести это плетение до самого окошка?" Бирбоп склонил голову, поворачивая младенческие глаза вверх. "Запросто." И он быстро побежал, лавируя между швами сварки, всё вверх и вверх. "Я у тебя в долгу, малыш, хоть ты этого и не знаешь." Аликер внизу пискнул от ярости, что всё внимание досталось Бирбопу. Она крепко дернула за веревку, заставив брата повиснуть на трех ногах на карнизе в двадцати футах над полом. Гокна подхватила ее с пола и подальше от плетения, потом передала Джерлибу. Вике попыталась стряхнуть, навалившийся на нее ужас. Младенец лез все выше и выше. «Ну хорошо, он доберется до окна, и что тогда? Записки бросать?» Написать нечем и не на чем, и всё равно неизвестно, где они или куда записку отнесёт ветер. И тут она увидела предмет, который решал все проблемы. Бренд, давай куртку. Она дёрнула руками, призывая Гокна себе на помощь. Ага. Гокна уже тянула за рукава и штанины. Бренд удивлённо на них посмотрел, потом до него дошло, и он стал им помогать. Куртка у него была почти того же размера, что у Джерлиба, но без разрезов на спине. Все они трое натянули ее плоско между ними, точно под Бирбопом. Если даже он упадет, в приключенческих романах этот метод всегда помогал. Только здесь почему-то даже воображать себе успех такого дела было абсурдно. Аликер все еще визжал и выдираясь из рук Джерлиба. Бирбоп стал над ней смеяться. Он был очень доволен, что оказался в центре внимания. Причем за то, за что обычно его бы отшлепали. Сорок футов. Он полез медленнее. Здесь упоры для рук и ног были еле заметны. Он вышел за пределы креплений вентиляторов. Пару раз он чуть не вырнил плетение, перебрасывая его из руки в руку. Собравшись на невозможно узком карнизе, он прыгнул оставшиеся три фута в сторону и зацепился одной рукой за решетку окна. Еще секунда, и его силуэт появился на фоне света. Дети, имея только два глаза, да и те спереди, Чтобы посмотреть назад, должны почти повернуться на полоборота. Сейчас Бирбоп впервые за всё время поглядел вниз. Триумфальный его смех захлебнулся ужасом, когда он увидел, куда залез. И даже детские инстинкты подсказали, что это опасно. Есть, значит, причины, почему взрослые не позволяют тебе лезть так высоко, как хочешь. Его руки и ноги рефлекторно вцепились в решётку. Его никак было не убедить, что никто не может прийти ему на помощь и что он может слезь сам. Ведь не подумала, что может возникнуть такое затруднение. Когда рапсии или хранку случалось залезть непозволительно высоко, никогда не было трудности в том, чтобы их снять. Когда стало ясно, что Бирбоб застыл в пролича страха, его сестрица перестала плакать и начала над ним смеяться. После этого было не трудно уговорить его пропустить плетение через решётку и воспользоваться ею как шкивом на спуске. Обычно дети сами додумывались до этой идеи, используя игрушечные плетения как верёвки для катания. Может быть, это восходило к каким-то животным воспоминаниям. Бирбу поехал вниз, вцепившись пятью конечностями в спускающуюся нить и тормозя за поднимающиеся тремя остальными. Но проехав первые несколько футов, когда стало ясно, как гладко идёт спуск, он держался уже только тремя руками, а потом всего двумя. Он отталкивался ногами от стен, мотаясь, как играющий тарант. Внизу Витти с братом и сестрой прыгали туда-сюда, отчаянно пытаясь удержать импровизированный страховочный тент точно под ним. И вот он уже внизу. И петля игрального плетения пропущена от пола до конной решётки и обратно. Она сверкала и подёргивалась, сбрасывая энергию растяжения. Гокн и Вики заспорили, кто из них сделает следующий шаг. Победила Вики, она весила 80 фунтов, меньше всех остальных. Она тянула и раскачивала верёвку, пока Гокн и Бренд отрывали от куртки шёлковую подкладку. Шёлк был окрашен красным и ультрафиолетовым, и что ещё лучше, был уложен слоями. Разрезав его по швам, они получили флаг, лёгкий как дым. и 15 футов по каждой стороне. Кто-нибудь до заметит. Гокна сложила шёлк аккуратным квадратом и передала Вики. Ты думаешь, плетение выдержит? Конечно. Может быть. Эта штука скользкая и тянется, как и полагается игральному плетению. Так что будет, если она просто растянется до конца? Лучше любых соображений её успокоили слова Брента. Думаю, выдержит. Я в своих моделях люблю связывать элементы. И взял эту штуку из механической лаборатории. Витя сняла куртку, взяла флаг в пищевой руке и полезла вверх. Задними глазами она видела, как остальные суетятся внизу с импровизированным страховочным тентом. Сильно он поможет, если свалится что-то её размера. Витя качалась на верёвке, шагая по стене вверх. Это оказалось не трудно. Даже вполне взрослый без труда заберётся по стене с помощью двух верёвок, если верёвки выдержат. Не меньше, чем на верёвке и стену Вики смотрела, и на дверь внизу. Странно, как раньше ей не пришла в голову мысль, что им могут помешать. Но успех сейчас очень близок. И всё кажется зря, если сейчас кто-то из тех головорезов решит заглянуть. Ещё несколько футов. Она просунула передние руки в решётку окна и выглянула. Сейть было негде, из кость прути решётки не протиснется даже ребёнок. Зато какой вид. На самом верху нового небоскрёба, не меньше 30 этажей. Небо превратилось в нагромождение кувыркающихся туч, и ветер свирепо бушевал за окном. Вид вниз частично закрывали края крыши, но зато Принстон расстилался как на макете. Прямо под ней шла улица, видны были автобусы, автомобили, прохожие. Если кто-нибудь сюда посмотрит, Вики расправила подкладку куртки и просунула сквозь решётку. Ветер чуть не выхватил материю у неё из рук. Она придержалась сильнее, разодрав материю остряями рук. Какая тонкая ткань. Очень аккуратно расправив концы, Вики привязала каждый из них отдельно. Теперь ветер расправил цветной квадрат вдоль стены дома. Ткань захлопывала на ветру, иногда закрывая окно, иногда падая вдоль каменной кладки и исчезая из виду. Последний взгляд на свободу. Там, где земля встречается с небом, в дымке таял город. Но Витя знала, куда смотрит. Холм не такой высокий, как другие, но со спиральным рисунком улиц и зданий. Дом на холме. Виден родной дом. Витя спустилась по верёвкам счастливее, больше, чем надо бы. Они ведь ещё не выбрались. Сразу же сняли искрящееся плетение и спрятали в куртке Брента. Потом сидели в густеющих сумерках, гадая, когда появятся тюремщики и что делать, когда это случится. Сильно стемнело, начался дождь, но звук хлопающего на ветру флага успокаивал. После полуночи буря сорвала флаг и унесла в темноту.